Глава двадцать четвертая Прошло больше недели после потасовки возле моего подъезда, и с того дня я больше не видела царя. Морыга узнала у кого-то, что он лежит в больнице с ногой. Тоня приложила все усилия, чтобы ему сделали внеплановую операцию. Каждый день после уроков мы зависали у Тони и страдали всякой ерундой. Смотрели фильмы, делали домашку по решебнику играли в их любимую игру «Тебе слабо». «Тебе слабо позвонить по первому попавшемуся объявлению из газеты и продать?» Марыга задумчиво оглядела Тонину комнату. «Хм, лифчик!» Глядя на черный лифчик, висящий на стуле, воскликнула она. «Мне слабо!» – засмеялась я. «Тащи газету!» Девочки развернули газету, завязали мне глаза и ткнула пальцем в первое попавшееся объявление, и через две секунды по комнате прокатился ликующий смех. Тоня сняла с меня повязку и показала объявление, на которое я указываю вслепую. Коллекционер купит иконы, картины, старинную мебель. «А теперь, детка, сделай так, чтобы этот антиквар купил его!» Морыга кинула на кровать лифчик. «А если не сумеешь продать, то на твоих красивых бровках появятся полоски!» И как только я не пыталась уговорить коллекционера взять коллекционный кружевной лифчик будущей рок-звезды, все мои старания были напрасны. «Ура!» – потирала ладони Маша. «Муха вступает в наши ряды!» Тоня села на кровать напротив меня. «Ну что, подруга, какую бровь выбираешь?» Я ткнула пальцем вправо и закрыла глаза. Тонкое лезвие аккуратно коснулось моей брови, сначала в одном месте, а затем в другом. «Красота!» – закончив работу, довольным голосом сказала Тоня. Я взглянула на себя в зеркало, и мне очень понравилось. «Мух, у меня руки чешутся обстричь вот это!» Даша подняла волосы на моей макушке. «Будет торчать, как хохолок у попугая! А не то как-то скучно у тебя на голове! Сейчас Ксюха придет из лицея, попросим ее над тобой поколдовать!» Едва Даша успела это произнести, как в коридоре хлопнула дверь, и через две секунды прямо в ботинках и куртке в комнату влетела Ксюша, держа в руках какой-то сверток. «Девки, сядьте!» они то в обморок попадаете!» Запыхавшись, сказала Тонина сестра. Мы сели на кровать. «Готовы?» — крикнула Ксюша. «Ну, не томи уже, выкладывай!» Подпрыгивая на месте, сказала Маша. Ксюша набрала полную грудь воздуха и закричала. «Собирайтесь, курочки, мы едем на концерт!» Она развернула плакат, на котором была афиша концерта группы «Король и Шут» в Москве и стояла сегодняшняя дата король шут серьезно глядя на плакат воскликнула марыга и запрыгала по кровати а, -а, -а, а закричала на всю комнату тоня это же мои кумиры она бросилась обнимать сестру и только через несколько секунд поинтересовалась а как мы туда попадем скажите спасибо моему сане гордо заявила ксюха проведет нас через черный ход Оказывается, Ксюшин парень работает в охранном предприятии и зачастую выезжает охранять в столицу на большие концерты. И в том концертном зале, где сегодня выступает любимая группа девчонок, у него есть свои связи. «Эй, скакать будете на концерте? А сейчас давайте-ка собирайтесь. Электричка на Москву через три часа отправляется». Глядя на наручные часы, сказала Ксюша. Девочки разбежались по домам, чтобы переодеться. «Ксюх, стригани мухи макушку!» «А не то она как будто не с нами!» Засмеялась Тоня. Я даже не успела задать ряд вопросов, сколько нужно на проезд, когда мы вернемся обратно и нужно ли что-то заплатить за вход. Как Ксюша усадила меня на табуретку напротив зеркала и взяла ножницы. «Так, это мы уберем, а это покрасим». Ксюша задумчиво посмотрела на меня. «Тонь, у вас розовая краска осталась?» «Есть немного. Мухи на макушку как раз хватит», – выкидывая вещи из шкафа, ответила Тоня. Ксюша взяла с полки коробочку с краской, а в это время из Тониного шкафа на кровать полетела сначала кожаная юбка, затем черный топ с большим черепом, и следующим на зеленое покрывало приземлились колготки в крупную сетку. Ксюша отрезала несколько сантиметров моих волос. Затем выкрасила макушку и засекла 30 минут. Пока ждали, когда подействует краска, она открыла Тонину косметичку, в которой были черные карандаши, синяя, черная и коричневая тушь, и черная помада. Я уже представила себе пандой с черными губами и успела ужаснуться, но все обошлось. Ксюша красиво подвела мои глаза тоненькими стрелками, ресницы накрасила синей тушью, подкрасила брови, обвела по контуру губы коричневым карандашом, и накрасила их своим розовым блеском. Через тридцать минут Ксюша отвела меня в ванную, смыла краску, затем подсушила феном волосы и уложила ярко-розовую макушку. «Вау, муха, тебе очень идет!» Восторженно воскликнула Тоня и хмуро посмотрела на мои джинсы и серую водолазку. «А вот это никуда не годится!» Тоня снова распахнула свой шкаф и стала рассуждать вслух. В моих шмотках у в ксюхиных тоже. Ксюх, позвони Машке, она у нас тощая, как муха, пусть захватит ей балахон. И Юльке позвони, напомню, чтобы у матери на проезд стрельнула для мухи. Ксюша ушла в коридор к телефону. Тоня подошла к зеркалу, взяла из косметички черный карандаш, обвела глаза и накрасила губы черной помадой. «А во сколько мы вернемся обратно?» – спросила я. «Ну, так как по ночам в нашу дырень не ходят электрички, то вернемся утром. Самое раннее отправляется в шесть. Три часа едем, значит, к десяти будем дома. Так что сегодня ночью будем гулять по Москве, подруга. Ты была там?» «Ни разу. Я вообще кроме бабушкиной деревни нигде не была». «О, тогда сегодня я буду твоим личным экскурсоводом по столичным скверам и площадям». «Но сначала мы вытряхнем из себя всю душу на концерте». «Все это очень круто. Электричка, Москва, концерт, ночная столица, свобода. Но... как быть с мамой?» «Как жаль, что она сегодня работает в дневную смену и уже в шесть вечера должна приехать домой. А я, получается, не буду ночевать дома и вернусь только к десяти утра?» «Мух, ты чего загрузилась?» «Думаю, чтобы такое соврать маме, чтобы она не забила тревогу. Так скажи ей, что останешься ночевать у одноклассницы?» Девки всегда так говорят, потому что у меня ночуют и ничего, прокатывают. Тогда я должна сбегать домой и оставить ей записку. Так сейчас все вместе исходим, А потом сразу на вокзал. Девочки вернулись к Тоне. У них всех был яркий макияж и ракезы, колючки из волос и вызывающие наряды. Рваные джинсы, косухи, солдатские ботинки, цепи, прикрепленные от штанов к курткам. У Юльки на шее был кожаный ошейник. Маша вообще была не похожа на себя. Вместо двух косичек, которые она почти всегда заплетала, на ее макушке были два рога. Веки накрашены ярко-синими металлическими тенями, губы черные, на ней было короткое кожаное платье. Поверх надето черное пальто с большим капюшоном. Ну и, конечно же, ботинки с железными бляшками и цепями. На меня нацепили балахон с группой «Король и Шут» а еще маша прихватила с собой свои кожаные штаны, которые сели на мне как родные, и они очень хорошо смотрелись с ботинками на высокой подошве, которая купил мне костя. я побежала домой, а девчонки остались ждать возле подъезда открыла дверь и застыла на пороге, не понимая почему в маминой комнате горит свет и ее сапоги стоят в прихожей она что дома «Лют, это ты крикнула она из спальни не раздевайся сходи в магазин а ты что не на работе я выключила свет в прихожей быстро застегнул куртку чтобы скрыть балахон и надела на голову капюшон чтобы спрятать розовые волосы меня попросили сменами поменяться она вышла в прихожую сняла с крючка свою сумку достала из нее кошелек нужно купить молоко хлеб сметану люсь свет включи ничего не вижу и неохотная нажала на выключатель и опустила голову держи деньги Мама подняла на меня глаза и, глядя на мое лицо, застыла с вытянутой рукой и отвисшей челюстью. «Что с твоими бровями?» – заторможенно спросила она. «Кто разрешил их сбрить? Что за боевой раскрас?» – прокричала она на всю прихожую и сдернула с моей головы капюшон. «А это еще что?» – глядя на розовую макушку, прошептала мама. «Кто тебя так изуродовал?» Она схватила меня за волосы и дёрнула так сильно, как будто в голову впились иголки. «Кто это всё сделал? Кто разрешил вот это, вот это, вот это?» Она больно тыкала пальцем в бровь, в глаза и в губы. «Сама!» – огрызнулась я и сжала руку в кулак. «Модно сейчас так, ясно?» «Не расслышала. Ты сказала, модно?» – переспросила она, повернувшись ко мне ухом. «Ах ты дрянь такая! Ну, мерзавка! Изуродовать себя решила!» «Я сейчас тебе помогу! Сейчас разукрашу тебя вдоль и поперек!» Мама бросилась в свою комнату и через пару секунд выбежала с ремнем. Я не знаю, откуда во мне взялось столько смелости и что за демон в меня вселился, но как только мама взмахнула ремнем, я его выхватила из ее руки и ударила по ее лицу железной бляшкой. Следующий удар был по голове, еще один, когда она упала на пол, прикрывая голову руками, по спине людка не бей! Остановись! Больно!» – кричала мама. «И больше никогда не смей трогать меня! Поняла?» не своим демоническим голосом проговорила я и бросила в нее ремешок. «Взрослая я уже! Могу за себя постоять!» Собрав с пола деньги, сунула их в карман, открыла дверь и обернулась на маму. «Домой сегодня не жди! Буду утром!» Демон не покидал меня до самой столицы. Вместе с девчонками горланила песня на весь вагон электрички, затем в метро. Пока ехали до Лужников, и когда нас Ксюхин парень провел в зал, в котором мой демон был в своей стихии. Зал был битком. Мы протиснулись почти к самой сцене, и куда ни глянь, ты не увидишь ни одного обычного человека. И ракезы разной длины и цветов, банданы, балахоны, косухи и шипы окружали со всех сторон. На сцене с микрофонами прыгали два сумасшедших призрака с белыми лицами и темными кругами под глазами. Еще один такой же обезумевший призрак играл на гитаре, и худощавое привидение в длинной белой сорочке ходило по сцене со скрипкой, иногда играя на ней, иногда просто витало в облаках, размахивая скрипкой в воздухе. В них было сложно узнать парней, изображённых на футболках, майках и балахонах, пришедших на концерт. Этот концерт был мистическим, нагоняющим страх, обволакивающий черной магией. Стробоскопы, громкая музыка, хриплые голоса, кричащие из динамиков, фанаты, одержимые желанием прикоснуться к кумирам, подруги, которые знали каждое слово каждой песни и, не жалея голосовых связок, кричали до хрипоты. Теперь мне стало понятно, почему Юльку называют «дерганая» Она танцевала так, словно встала голыми ногами на оголенные провода. Впрочем, все, кто были в этом зале, танцевали примерно так же, включая меня. Как будто мы заражены одним вирусом, который стремительно поражает мозг, и я, человек, который прежде никогда не любил рок, теперь жажду еще, и еще, и еще музыки, еще криков, еще больше бешеных танцев. Стоило только солисту что-то шепнуть в микрофон, и я начинала визжать как сумасшедшая и рвать на себе волосы в ожидании следующей песни. А когда он допил воду и кинул в зал бутылку, я бросилась в толпу, одержимая желанием ее поймать. Сама не знаю зачем, может просто прикоснуться к тому, к чему касались губы парня с обалденным хриплым голосом. Под конец концерта я нисколько не удивилась, что Тоня целуется с каким-то лысым парнем, у которого вся шея была покрыта тату. А сидит на плечах у симпатичного парня с синими волосами. Что гитарист со всей силы ударил гитарой о пол и разломал ее на две части. Что Ксюхин парень, который должен контролировать, чтобы фанаты не прорвались к сцене, танцевал с ними с голым торсом, размахивая в воздухе черной рубашкой охранника и выкрикивая вместе со всеми. «Был на руке застывший фак, из кармана торчал пиратский флаг». Зомби всю ночь кричали «Хой! Мы анархисты, народ не злой!»